Глава десятая. Старый приятель. Проректор не привык принимать гостей в постели. Но эльфийка оказалась непреклонна. Только так. Или она не ручается за лечение. По словам госпожи Лаурель, она не для того тратила силы и заклинания на заживление ожогов, чтобы Норман все испортил. Работу Тарьи целительница, к слову, похвалила. И то ли из вредности, то ли по другой причине приставила ее сиделкой к строптивому больному. Она догадалась? С беспокойством спросила оборотница, когда стих перестук каблучков. Лорд Шал застонал Кольцо, он забыл его снять. То уже красуешься ботком на пальце. Норман пошевелился, попытавшись повернуться лицом к оборотнице. «Воистину, чем дальше, тем постыднее. Он лежит на животе, спина прикрыта простынёй, да ещё ногами к двери. Нужно непременно перевернуться, а не беседовать с старьей филейной частью». Резкое движение отозвалось приступом тошноты, так и сотрясения. Знатно приложили его в ванны. Она чугунная, человек бы точно потерял сознание» но там не выгравированное имя справедливо заметила оборотница и сжалившись присела в изголовье кольца на редкость дешевая нурман сдавленно зарычал но сдержался ответил вежливо украшения с бриллиантами дарят невестам а не подчиненным которых спасают от императора темных сердце тарьи пропустило удар Рон Ронж ищет ее по приказу Дариуса Тирарша?» Разумеется, оборотница не промолчала. Засыпала фиктивного супруга вопросами. Прошлой ночью он так и разбудил ректора. Велел поделиться с ним соображением о проклятии и передал кристалл. После тарью выпроводили, и мужчины совещались в кабинете главы академии. Молиться пробовала подслушать, сжалившись над изнывавшей перед замочной скважиной оборотницей, но потерпела неудачу. Вот и теперь Тарью потребовала госпожа Лаурель, вызвала через духа после второй лекции. Перепугавшись, молодая женщина решила, что проректор подхватил воспаление легких и заражение крови, а он лежит тут и разглагольствует о бриллиантах. «Тарья!» — укоризненно вздохнул лорд Шал, И извернулся так и сесть так определенно лучше неужели не догадалась оборотница задумалась и покачала головой больше некому мрачно продолжил проректор и памятуя о стыдливости жены натянул простыню до подбородка в деле явно замешаны ловцы ректор подтвердил арон ронж не владеет нужным уровнем магии чтобы отыскать по волосу «Меня предала русалка», — возразила Тарья, не желая верить в наихудшее развитие событий, и сквозь зубы процедила. «Ничего, я обещала сдержать слово и сдержу. Какое бы проклятие выбрать?» Оборотница почесала краешек губы и вздрогнула, когда Норман посоветовал. «Водных лучше сушить. Бери любое огненное выше шестого уровня». Тарья изумленно глянула на него. Вечно суровый и всем недовольный проректор, так ратовавшись за устав, подталкивает к незаконному деянию. Про императора сказал ректор, оборотница не предполагала иного. И успокоил. Ловцов можно одолжить. Наверняка так и поступили. Иначе бы ты сейчас здесь не сидела. И еще приятная новость. «Один поиск, один волосок». Тарья тяжко вздохнула и мысленно попрощалась с Академией. «Бежать придется сегодня же, снова прыгать через порталы, путать следы». Оборотница сняла с руки кольцо и бережно положила на прикроватный столик. Норман поднял брови, но промолчал, ожидая, что супруга объяснит сама. И она действительно заговорила. Я не могу подвергать тебе опасности. Если в деле замешан император, закрытая империя, иначе нельзя. Спасибо. Тарья наклонилась и быстро, пока не передумала, чмокнула лорда Шалла в щеку, которая сейчас казалась еще более колючей. Ну да, Норман не успел побриться. Теперь попрощаться, зайти в ректорат, чтобы уладить формальности, и открыть портал. Куда... «Неважно, лишь бы подальше от ротана, Наверное, придется добиваться уидиенца императора Ангерда. Только вот тогда придется поступить на государственную службу». Хранительницы старательно ее избегали, не желая потворствовать чужим желаниям. Игры с мирами опасны, даже если их затевают светлые. «Спасибо за поцелуй, но кольцо надень». «Иначе придется отбивать тебя у дракона. Сама знаешь, насколько они любвеобильны». Тарья часто заморгала. Что он имеет в виду? «Тарья, я дал слово, и только я могу его забрать!» Норман пошарил рукой, пытаясь отыскать халат. Плевать на лечение, если упрямиться, собралась бежать. Он ей помешает. «Собирай вещи!» Пиши заявление на повышение квалификации и вперед. В свете недавних событий мне лучше тебя сопровождать». Выбирая из двух зол, лорд Шал предпочел Тарью. Она явно привлекательнее и отзывчивее министра и оборотни рода Ронши. Во всяком случае, снежная кошка втянула когтя и больше не собиралась его проклинать, тогда как остальные жаждали потопить. В случае с темными — отомстить. «Лорд Тиониш бы отправился громить клан, но проректор не демон, ему одному не справиться, нужно подготовиться. Так что поездка старьей поможет решить и собственные проблемы». «Неужели не боишься императора Дариуса?» Оборотница смотрела на него, как на безумца. Нурман хмыкнул. «Арон Ронж до императора не дорос. Так, одолжил его ловцов». Несомненно, Дариус потом заинтересуется тобой. Но сейчас... Словом, вперед, Тарья, пока не передумал. Однако молодая женщина не спешила. Устроившись на крае постели, она одновременно боязливо и недоверчиво наблюдала за проректором. Тот ли это оборотень, который обливал ее презрением, пытался грязно выставить из академии, а потом орал при одной мысли о фиктивном браке? Теперь же ее кольцо лежит на прикроватной тумбочке, тогда как проректор свое не снял. «Тебя, лорд Тиониш, попросил?» — нахмурилась она. Норман покачал головой и, наконец, нашарил халат. Поколебавшись, он отвернулся и скинул одеяло. Мало ли, вдруг тарью смутит нижнее белье. Вроде оборотница внешне не высказывала смущения. Дыхание не изменилось. Положение тела — тоже. Взгляд все так же сверлил затылок, а затем переместился на спину. И что-то разом изменилось. Лорд Шау ощутил это, хотя не видел. Он вздрогнул, когда ладонь жены коснулась бинтов, скользнула ниже. Ласка? Легко спутать, но нет. Тарья аккуратно ощупывала былые ожоги. «Невероятно!» Восхищенно протянула она и отстранилась. «Эльфийская магия?» «Она самая!» И язвительно заметил норма, обернувшись к оборотнице. «Если хочется коснуться, не нужно искать предлога. Я не боюсь женщин!» В ответ Тарья отобрала халат и швырнула на стул. «Ну, давай!» Она с вызовом смотрела в глаза, по губам гуляла усмешка. «Соблазняй!» Играй мускулами. А я оценю. Или нет? Уж насколько постараешься?» Лорд Шал со вздохом укутался в одеяло. Спина чесалась. Голова упорно тянула к подушке. Но проявить слабость при женщине даже не так. При особие, которое которая хранила больше тайн, чем имперский архив, он не мог. «Ладно, сдаюсь». Норман первым пошел на мировую и так и лег. Благодарная голова тут же перестала звенеть. «Спасибо за помощь в лазарете. Моя — ответный жест, не более. И неохотно признал лорд Шал, понимая, что Тарья все равно догадается. Мне тоже нужно уехать». Оборотница, понимающе кивнула. Пусть она не знала о рабочих проблемах, зато хорошо представляла опасность Ронши. Проректор встал у них на пути, убил родственника Арона, заступился за Тарью, значит, тоже стал врагом. Молодая женщина потянулась к кольцу и положила на ладонь простенький кусок металла безо всяких магических свойств, однако так много значит и может насмешка судьбы. «Надевай!» поторопил норман приподнявшись на локтях надену если снова ляжешь никакой заботы поспешила объясниться тарья просто кто откроет портал я понятия не имею где живет твой приятель лорд шал хрипло рассмеялся и заметил врать нехорошо ты жалела меня тарья беспокоилась молодая женщина пожала плечами и надела кольцо. «Скольких мужчин оно отпугнет!» Молодая женщина возвела глаза к потолку почти в точности, процитировав слова фиктивного супруга. Проректор оценил шутку. Ударила его же оружием. «Итак, милорд...» Тарья перешла на официальный тон и встала поученически, сложив руки на животе. «Как декан и заведующий преподавательским составом вы должны оформить мне отпуск». «Не я. Райя!» — поправил лорд Шал и перевернулся на бок, стараясь не касаться пострадавшими местами постели. «Я только подпишу». «То есть никаких претензий?» — оборотница выжидающе подняла бровь. «Отпуск с сохранением жалования?» Блое легкое настроение улетучилось. «Проректор так проректор». Норман подробно объяснил, почему Тарья не получит ни монетки. «Вы забрали аванс за неотработанный месяц. Пришли меньше полугода назад. Никакие выплаты не предусмотрены. Зато место за вами сохранят». Оборотница скисла. Она надеялась пополнить бюджет. «Видимо, придется пойти на крайние меры». Закусив губу, презирая себя, Униженная и смущенная Тарья попросила. «Одолжите, пожалуйста, немного до следующего жалования. Я...» — тяжкий вздох. «Поиздержалась. Худшей ситуации не придумаешь». Сейчас он скорчит гримасу и с холодностью истинного лорда ответит, что не подает бродяжкам под личиной. «Если разобраться, Тарья не пойми кто». «Возможно, последняя в роду, без клана, без родни даже без фамилии. Единственную настоящую подарил ей Норман. Прежде оборотница воровала чужие». «Конечно», — поразительно легко согласился проректор. «А?» — Глаза тари широко распахнулись. «Сколько нужно? Или лучше просто оплатить траты, а потом подсчитать?» Норман делал вид, словно не замечает ее смущения. В конце концов, для остальных мы супруги. Такое в порядке вещей». «Щедро и не жалко?» Проректор покачал головой. «Контракт предусматривает. Беспреданницы перед драконом не выставлю». На том и порешили. Оставив лорда Шалла отдыхать и восстанавливаться после лечения, Тария развела бурную деятельность. Подписала необходимые бумаги, Нашла себе замену и в условленное время предстала перед мужем с нехитрыми пожитками. Норман выглядел посвежевшим. Уже не лежал, хотя двигался осторожно, подчеркнуто медленно и плавно. Вещей у него оказалось столько же, сколько у нее. Оскорбление для женского пола, известного своей страстью к нарядам и потребностью в различных баночках. Тарья дернула полы пальто, Наигранно оправила концы шарфа. На самом деле она разом ощутила свою ущербность. На лорде Шаллита — кашемир. «Мда, ты на свадьбе смотрелась у Бога, припечатал проректор. «Неужели в особой службе настолько мало платят, а господин Снев столь плохой охотник, что не сумел обеспечить шубой?» «Мы не лорды». Оборотница окатила его ледяным презрением. «Лорду купить тебе шубу», — включился в игру Нурман. «Не стоит», — отмахнулась старья и втащила в кухню саквояж и потертый чемодан. «Не замерзну». «Значит, купить», — по-своему поняла ее слова проректор. «Ладно, посмотрим по обстоятельствам». Перемещение выдалось долгим. Оборотница уже начала опасаться, что лорд Шал напутал в расчетах, но вот ледяной ветер стих, тьма рассеялась, кровь больше не пульсировала в ушах. Норман шагнул из портала первым, огляделся, принюхался и только тогда потянулся за вещами. таре подсуетилась, помогла, чтобы нежданный столь нужный, несмотря на все недостатки помощник, не навредил себе. Воздух напомнил оборотнице мрех. Такой же прозрачный, чистый. Мороз щипал за щеки, напоминая о необходимости задуматься о соответствующем гардеробе. Пусть нынешнее пальто не куртки, в которой молодая женщина прибыла в ротан, а оборот нетерпимы к холодам. У Тарьи покраснел кончик носа и закоченели руки. Безусловно, дома, вернее, в городке, который она считала домом, Нашелся бы и теплый свитер, и штаны с начесом, и доха до колен. Но оборотница не взяла их в Реал, а после не осталось времени забрать. Кто же знал, что не удастся повидаться с приемными родителями? В Реале иной климат. Слякотно, но не гуляют холодные ветра. Хватало утепленного пальто. Оно, увы, осталось на съемной квартире. На первый взгляд они очутились в безлюдном месте. Всюду скалы, одинокие сосны с янтарными стволами. Широкой полосой бьется дорога, плавно взбираясь наверх. Тарья предполагала, там замок. — Нам туда? — оборотница указала на вершину, куда стремилась стежка. Лорд Шал покачал головой и незаметно от спутницы почесал спину. Он знал... Делать этого категорически не следовало, но не смог сдержаться. Хороший признак. Регенерация шла полным ходом. Голова почти не беспокоила, если не наклоняться. Все в порядке. Воистину, госпожа Лаурель, кудесница. «Туда?» — Таре указала вниз. Вновь отрицательный ответ. Оборотница тихо зарычала. «Он издевается?» Не обращая внимания на раздраженную спутницу, Норман запрокинул голову и удовлетворенно улыбнулся. Проректор уже слышал хлопанья крыльев. Через минуту приятель объявится. Пизжон, как все драконы. И действительно вскоре на землю упала тень от скользившего по небу крылатого ящера. Черный, с зеленым брюхом, не столь огромный, как истинные дикие, Он описал круг над головами восхищенных наблюдателей и опустился на снег. В лицо, стоявшей ближе Тарии, полетела крошка из Наста. «Простите!» — белозубо улыбнулся брюнет со слепительными медовыми глазами. В отличие от оборотней драконы после превращения не лишались одежды. Вот и данный индивид предстал при полном параде. По мнению Нормана, не хватало только булавки возле шарфа, и можно смело на бал. Ну да, он ведь упомянул женщину. Вот дракон и расправил крылья в прямом и переносном смысле. Ящеры любви обильны, но ветрены. Привет, Мартин, поздоровался лорд Шал. Он выступил вперед и, поколебавшись, обнял Тарью за плечи. «Не нужен ей сомнительный ухажер». «Как жизнь?» «Не жалуюсь». Проректору досталась столь же широкая улыбка. «Смотрю, не раздобрел на руководящей работе. Слышал, высоко взлетел. Прежде помню, одни кости были. Зато какой взгляд!» Внимание Мартина вновь переключилось нотарию. «Девчонки с ума сходили!» «Познакомься, дорогая!» — с едва различимым шипением представил приятеля лорд Шал. «Господин Мартин Танеш! Стихийник и немного некромант, а еще известный сплетник!» Дракон намек понял и перестал делиться пикантными подробностями минувших дней. И то, верно, не лучшая тема при живой жене. «Ну Но как? Ногами? Порталом?» «Или покатаешь?» Норман прекрасно знал, что крылатые ящеры не терпят седоков на спине, оскорбляются от одной мысли о превращении их в транспорт. Но месть платежом красна. Будет знать, как распускать гребень на хвосте. Мог ведь обойтись без волооких взглядов и встречи посреди гор. Может, для драконов тут привычно, вольготно, Но лорд Шал предпочитал твердую почву под ногами, а не скользкие камни. Нужно признать, место красивое и немаловажно в стороне от мреха. Пусть тоже пограничье, но в соседней области закрытой империи обитали демоны, а они, как известно, себе на уме. К примеру, родители ректора присягнули на верность императору Дариусу, тогда как лорд Тиониш-младший соблюдал нейтралитет — и больше симпатизировал Ангерду. Словом, демоны — нейтральная сторона, но откровенничать с ними не следует. Мартин сверкнул янтарными глазами и напомнил. «Я неплохой маг. Значит, не покатаешь», — резюмировал Норман. «Разве только девушку?» На лицо дракона вернулась белозубая улыбка. «Пусть полюбуются просторами». Лорд Шал не поддался на провокацию. Он немного устал, но старался не подавать виду. Регенерация регенерации, но ранения не проходят за ночь. Вот и проректор одновременно ощущал усталость, легкую ноющую боль в спине и жуткий голод. «Скорей бы уж добраться до харчевни». Будто, прочитав его мысли, Мартин перестал сыпать остротами, стремясь обольстить тарью, которая, впрочем, уделяла ему не больше внимания, чем природе вокруг, и открыл портал. «Дай-ка мне, приятель!» — дракон проворно подхватил вещи. «Совсем раскис на руководящей должности! Одышка появилась!» Оборотница тут же заняла боевую стойку и щурясь процедила. «Сомнительный вы, друг! Норман ранен, а вы не замечаете!» Мартин присвистнул, кинул вещи. Но Тарья опередила его, первой коснулась лба фиктивного мужа. Чтобы достать до него молодой женщине, пришлось встать на носочки. Тарья с глухим недовольным рычанием проректор отвел ее руку. Однако оборотница не собиралась сдаваться. Проклятие сорвалось с губ легко. Если мужчина не желает стоять смирно, придется его заставить. Пусть лорд Шалл сколько угодно скалит зубы и пугает ледяным взглядом. Тарья должна убедиться, что с ним все в порядке. Молодая женщина проворно расстегнула пальто мужа, забралась под жилет. Норману стало интересно, как далеко она зайдет. Мартин тоже во все глаза таращился на сосредоточенную оборотницу. С таким же выражением лица некроманты препарировали учебные пособия в лаборатории. Только вот проклинать они не умели. «Нет, все в порядке», — с облегчением выдохнула Тарья и произнесла слова противодействия. Норман отмер и положил ладони ей на плечи. «Милая!» Он склонился к самому уху. Жаркий шепот мурашками разбегался по телу. «Можно тебя на пару слов?» Оборотница кивнула и вскоре выслушала короткую лекцию на тему сути фиктивного брака. «Словом, мои проблемы, это мои проблемы!» — заключил лорд Шал. «Не нужно переигрывать!» «Я не оттолкнула твою руку. Не отталкивай и ты мою!» Парировала Тарья и, гордо повернувшись спиной к раздраженному мужу, смело шагнула в портал. Внутри закипала обида. За что он так с ней? Что плохого в заботе? Она не играла. Действительно волновалась, переживала, когда проректор сцепился с темным. И какова благодарность? Лорду Шаллу везде мерещится обман, лукавство, С одной стороны, его можно понять. Тария пришла устраиваться на работу с обширным багажом лжи. Но сейчас все прояснилось. Только вот Норман продолжал испытывать глухую злобу. Иногда сквозь нее пробивалось нечто иное. Однако на каждый шаг вперед проректор делал два шага назад. Из портала вышла уже не низенькая брюнетка, а высокая тонкая полукровка, чьей осанки и точеным чертам могли бы позавидовать придворные дамы. Вздернутый нос, алые вечно поджатые губы, холодные карие глаза и роскошные медные волосы, густой волной, падающие на плечи. Мартин не узнал Тарью в новом облике и замер с открытым ртом. «Да, жена у меня многоликая», Вышедший следом Норман и бровью не повел. «Прекрасный иллюзионист!» Тарья задержала дыхание, когда рука проректора обвела ее талию. Однако она играла роль безупречно. Леди не бьют мужей по рукам и не закатывают скандалов. Вместо этого оборотница огляделась, чтобы понять, куда попала. Вопреки ожиданиям, они очутились не в древнем замке, а на шумной улице незнакомого города. Сразу видно — старого. Нижние этажи домов нависали над булыжной мостовой, в которой многих камней не хватало. Витые столбы фонарей, словно поникшие цветы, склонились над тротуарами. Много дерева, мало камня. И ставни, глядя на которые, Тарья вспомнила мрех. В рот они никто не стал бы вырезать петушков и рыбок. Крикливые разносчики предлагали горячий сбитень и ароматную выпечку. Их тележки невыносимо скрипели. Прохожих было много, и чтобы никому не мешать, пришлось вжаться в стену. — Тут почти одни драконы! — удивленно прошептала Тарья. — Ну да, — пожал плечами Мартин и помахал знакомому. — Но и ваших хватает. А так драконь и земли — Вот и драконы повсюду. Ну, идемте. Господин Танеш направился вверх по извилистой улочке, расталкивая прохожих. Вещи гостей плыли за ним, словно шарик на веревочке, следом шагали супруги, чинно взявшись под руку. Тарья молчала, хотя ей не терпелось выяснить уйму вещей, но отпугивало поведение нормана. А вот лорд шал жаждал поговорить. «Знакомое место!» — воскликнул он. «Мы с Орианом, то есть лордом Тионишем!» — поправился проректор, вспомнив, с кем говорит. «Провели здесь целых шесть лет!» «В академии!» — встрял в разговор вездесущий дракон. Похоже, слышал он так же хорошо, как у Боротни. «И «Именно!» — кивнул Норман. «Словом, неплохо устроимся. Город тебе понравится!» Тарья промолчала. Какая разница, понравится ей тут или нет, если это всего лишь очередная временная остановка в бесконечном бегстве. Улица вывела на другую, прямую и широкую. Прислушавшись к разговору мужчин, которые, позабыв о спутнице, увлеклись воспоминаниями, Тарья сориентировалась. Таинственная академия на севере, как и в Ротане, занимает целый квартал. Направо — дома городских старейшин, слева — лавки артефакторов. Нужно заглянуть, разумеется, если найдется время. «Нам сюда!» — Мартин указал на очередную кривую улочку. Целью путешествия оказалась гостиница. Тарья испытала легкое разочарование. Она полагала, дракон поселит их у себя — Похоже, Норман тоже рассчитывал на иной раз, остановившись, нахмурился. «Извини», — развел руками дракон. «У меня родители, невеста, сам понимаешь», — подмигнул он. Лорд Шаул не стал спорить. Проректор догадывался, что причина несговорчивости приятеля кроется в другом. Драконы обидчивы. Вот и Мартин не забыл о предложении превратить его в ездовую лошадь. «Вечный пунктик!» По словам молитвы, прошлый проректор тоже страдал от необходимости возить кого-то. Гостиничный холл таре не понравился, как и вертки-портье. Слишком уж бегали глаза. Впрочем, у оборотницы могло просто разыграться воображение, а у парня – обычное косоглазие. Тарья присела в низкое кожаное кресло, дожидаясь, пока Норман уладит формальности с номерами – Разумеется, он снимет два. Оборотница осталась верна принципам. «Как же тут темно! Может, экономят на магических шарах?» Молодая женщина завертела головой и прищелкнула пальцами. Шары затрещали и разгорелись чуть сильнее. Похоже, они старые. Дракон ушел, договорившись встретиться за ужином. «Сбежал», — мысленно прокомментировала Тарья. — Пойдем, — рядом возник лорд Шал. вещи сейчас принесут. — Вот и хорошо, тебе не придется. Тарья осеклась, вспомнив о неприятии собеседником любой сердечности. Лестница оказалась скрипучей, застеленной красной ковровой дорожкой, которую не помешало бы заменить. Проректор галантно пропустил Тарью вперед, сам же одним глазом следил за слугой, который возился с багажом. Безусловно, можно прибегнуть к магии, но лорд Шал пока не желал выдавать своих умений. Гостиница гудела словно улей. Оборотнице то и дело приходилось пропускать постояльцев. Какая удача, что Норман сумел найти комнаты! Направо, подсказал лорд Шал, в конце коридора, последняя дверь. А ты? Проректор замялся и вылил на нее уша от воды. — Там же. Номер последний. Извини. Тарья окаменела. Сердце бешено застучало. В одной комнате с мужчиной, более того, в одной постели, может, найдется другая гостиница. Наверняка в городе не одна. — Все хорошо. Пальцы Нормана сжали ее пальцы. — Я все-таки лорд, а не орк из пивнушки. Обещал не трогать, не трону. В конце концов, одну ночь мы провели вместе, и ничего не случилось. Оборотница не стала напоминать, почему тогда согласилась, и смирилась с неизбежным. Воспримет, как очередное испытание, проректор с облегчением выдохнул. Он ожидал скандала, однако Тария приятно удивила. Ключ легко повернулся в замке. Из номера пахнула духотой и запахом свечного нагара. «Да, шаров тут нет», — констатировал Норман и сотворил свой. Он осветил комнату неправильной формы с нехитрой обстановкой. Кровать, стол, два стула. Настоящие хоромы. Тарья, впрочем, считала иначе. Может, у кого-то квартира, а ей вечно приходилось ютиться по углам, Даже в академии комната не больше». Лорд Шал поджал губы. Он привык к иному. Пока оборотница осматривала номер и занималась вещами, которые так и принесли, проректор замер у окна. Прижавшись лбом к стеклу, Норман смотрел на улицу, на стремительно темневшее небо и думал, думал, думал. «Будешь обедать?» Вернула его к реальности Тарья. Он обернулся, скользнул взглядом по платью. Оборотница мгновенно ощетинилась. На другое денег нет. «Тарья!» — Норман опёрся ладонями о подоконник. Голос его звучал ровно, как на совещании. «Я должен извиниться. С утра я...» Признаться оказалось нелегко. Но лорд Шал умел переступать через себя. Словом, выплеснуло раздражение. Некрасивый поступок, не спорю. Боль, мгновенно догадалась, Тарья. Она отмерла, шагнула к нему и замерла в паре шагов. Стыд, мужское самолюбие, проблемы с темными? Лорд Шал шумно вздохнул и забарабанил пальцами по дереву. Усталость! Страшное слово прозвучало, и проректор ухнул в омут с головой. «Усталость, последствия регенерации и головная боль. Прости». Оборотница кивнула и попросила. «В следующий раз не отвергай помощь. Мы в одной лодке». Дальше начался допрос, и лорд Шал неохотно признал. Он все еще не здоров, спина ноет а голова после двух порталов разболелась. В итоге Тарья окружила его заботой, уложила, сделала компресс и заказала обед в номер. «Хм...» — прикрыв глаза, задумчиво протянул проректор. «Ты первая женщина, которая со мной возится!» Оборотница фыркнула. «Обычная забота, а слабость! Норману нечего стесняться, никто не назовет его немощным!» Тарья ли не знать, она видела бой с одним из рунши. Лорд Шалл поймал ее руку, заставив тревожно замереть. Ощутив смущение жены, проректор тихо рассмеялся и, желая еще больше смутить, коснулся большим пальцем тыльной стороны ладони. Тарья вытянулась в струну и нервно облизала губы. Она разрывалась между желанием вырваться Напомнить о эффективности брака и выяснить, как далеко может зайти Норман. Оборотница догадывалась, тот играет. «Удивительная ты женщина, леди Шал. Норман распахнул глаза и, не выпуская ладони тари сел плавно, памятуя о больной спине. «Решительная в одном и такая трусливая в другом!» «Я простила». И хватит!» Оборотница вырвалась и отошла к изножию кровати. Щеки горели. Молодая женщина постоянно сглатывала вязкую слюну. «Брачный договор не предполагает заигрывания». «Заигрывание!» Брови проректора взлетели к потолку. «И в мыслях не было. Всего лишь дружеский жест». «А слова о женщине?» «Не унималась Тарья». «Обычно они хотят очутиться в моей постели и надеть кольцо», — предельно честно объяснил проректор и снова лег. Теперь ему не казалось бестактным беседовать с дамой в подобной позе. «Ты? Нет». «Стараюсь, лорд шал». Расслабившись, улыбнулась оборотница и пошла открывать. Как раз принесли обед». Проректор с блаженным вздохом вытянулся на постели. Отвык, отвык унотранение. Действительно расслабился на работе. И вот теперь валяются среди дня на глазах у женщины. Как тут не сорвешься? Внимание привлек амулет связи. Лорд Шал кое-как нашарил его в кармане и ответил. «Мартин», — Норман хмыкнул. «Не выдержал, приятель» пошел на попятный. И действительно, дракон извинялся и звал к себе, обещал компенсировать стоимость номера. «А как же невеста?» Проректор приложил палец к губам, когда Тарья собиралась что-то спросить. Оборотница кивнула и сняла крышку с подноса. На нем оказались две тарелки и несколько вкусно пахнущих блюд. Обоняние уловило овощной суп, курицу с чесночными гренками, печеный картофель и сладкий пудинг. Не дожидаясь, пока Норман закончит говорить, Тарья принялась за еду. Как положено, повязала льняную салфетку и начала с супа. Завтрак давно испарился из желудка, поэтому оборотница с удовольствием проглотила свою порцию. Она уминала курицу, когда лорд Шалл обрадовал. «Заночуют у Мартина». У него не замок, но тоже уютно. Мартин давно перебрался в браз, чтобы не зависеть от старших родственников. — Старших родственников? — недоуменно переспросила Тарья и промокнула губы. — Ну да, он ведь третий сын. Сама понимаешь, хочется собственного гнезда. Оборотница кимнула и отправила в рот очередной кусочек. Задумавшись, она задала, мучившись с недавних пор вопрос. От него зависело многое, в том числе и будущее Тарьи. Кто наследник клана шал? Ты? Норман медлил с ответом. Он пристально наблюдал за супругой, гадая, чем вызвано любопытство, а потом неохотно признался. Пока да, Марика не замужем, но это дело ближайшего будущего, заверил он. «Помешай ему», — огорошила Тарья. Она взяла пустую тарелку, налила в нее остатки супа и принесла лорду Шаллу. «Я не смертельно больной», — он укоризненно покачал головой, но принял тарелку. Аромат супа дразнил, но проректор не спешил есть. Сначала ответы. «И зачем тебе желать моего возвышения?» — нахмурился лорд Шалл чтобы остаться в живых?» Прямодушно ответила Тарья и вернулась за вторым. Раз проректор еще не оправился, она за ним поухаживает. «Лошал до могилы не оставит тебя в покое. Да и после через дочку сумеет напакостить». Норман задумчиво поводил ложкой по поверхности супа и покосился на оборотницу, перехватив ее взгляд, настороженный, выжидающий, «Успокойся!» — улыбнулся он и глотнул супа. «Я тебя не отдам! Слово лорда!» «Только...» — лорд помедлил. «Я должен все знать!» «Могу поклясться, не рассказывать даже Арианну!» «А тетка, честь рода!» — вскривилась старья. Ее трясло от одной мысли об Элли Шал. Сколько раз она мечтала ее проклясть! но всякий раз сдерживалась, напоминала себе о последствиях и кодексе мага. Ой, эта стерва ценила только себя, власть и деньги. Хранительница мельком видела ее дочь. Тихое, забитое создание. Оборотница не сомневалась. Мать продаст ее так же, как тарью. Честь рода и тетка — разные вещи. Норман не стал ходить вокруг да около и напомнил «Откровенность за откровенность!» Оборотница кивнула «Кому-то да нужно доверять. В нынешних обстоятельствах придется положиться на нежданного мужа». На пару минут в номере воцарилось молчание. Супруги с аппетитом поглощали обед. Еда придала лорду Шаллу сил. Слабость отступила, спина тоже почти не тревожила. Пусть чешется. Не страшно. «А тут есть водоемы?» Неожиданно спросила Тарья. «Не все водные предатели. Их связь с хранителями прочна. А возможности, как убедилась оборотница, велики. Именно они предупредили ее о появлении Арона Ронша». Норман задумался. «Только ледники». «Ах, да!» — спохватился он. «Есть речушка». «Мелкая, каменистая». «Проводишь?» Тарья кокетливо взмахнула ресницами. Выражение ее глаз не вязалось с внешностью. Надменная красавица, утонченная, присыщенная леди. И вдруг просит. «Конечно», — пожал плечами Норман. «Все же платье на ней жуткое. Кто посмотрит, решит, будто она не жена, а служанка». «Мартин зайдет в шесть. Мы успеем». «К реке?» — Тарья глотнула Морса. «Ягодный. Будто вернулась в мрех. Помнится, мать варила такой же долгими осенними вечерами. Ненастоящая, приемная. Но госпожа Снев давно заняла место в сердце подкидыша. Она баловала Тарью, дала образование. Даже в истории с замужеством стала на ее сторону». «Только послушает ли Элла какую-то учительницу?» «По магазинам!» Проректор наслаждался реакцией супруги. Та широко открыла рот и распахнула глаза. Тарья на время потеряла контроль, и сквозь иллюзию проступили истинные голубые глаза. «Не нужно!» Придя в себя, ежик выпустил колючки. «Я так хочу!» Расставил точки над «и» Норман. «Считай платой за грубость!» Подумав, Тарья не стала отказываться. Ее наряд действительно не выдерживал никакой критики. Оборотница порывалась спросить, сколько проректор готов на нее потратить, но промолчала. «И вообще, Тарья!» Лорд Шал встал и устроился подле нее. «Давай дружить! По окончании истории обещаю приструнить адептов!» Они те еще подарки. Он хмыкнул и по-приятельски хлопнул супругу по плечу. Прошлого аспиранта довели до ручки. А ты молодец, — похвалил проректор и забрал остатки картофеля. Справилась. Возьми в помощники Шанлара. Вампира? Тарья заботливо разлила остатки Морса. Спасибо. Мы нашли общий язык. Несмотря на твое дурное влияние, она выразительно покосилась на спутника. «Вновь извини. Не видел иного выхода. Хотел выжить из академии. Теперь меня самого обвиняют в домогательствах». Неохотно признался проректор. «Тебя?» Оборотница расхохоталась, едва не подавившись пудингом. Лорд Шал порадовался, что жена считала его невиновным. «Странно». «Но приятно», — он пожал пальцы Тарьи, насладившись ее смущением. «Какая она, однако! Нужно что-то делать, иначе оборотница умрет старой девой. Кто же ее так напугал? Мрех, городок патриархальный. Вряд ли Тарью пытались зажать в уголке. За такое бы жестоко наказали. Честь девушки нерешима, если только она сама не пожелает с ней расстаться». Покончив с обедом, супруги отправились за покупками. Тарья испытывала странные ощущения. Нечто среднее между страхом и недоумением. Она шла под локоток с Норманом, и он собирался оплатить все ее желания. Оборотница пробовала заикнуться о возврате потраченных денег. Но лорд Шалл категорически отверг любые пополозновения. Так неловко... «Чужой человек платит за ее тряпки?» Однако Тарья встряхнулась и взялась за дело. Она не принадлежала к тем женщинам, которые проводили в лавках целые дни и не могли определиться с выбором. Нет, оборотница точно знала, чего хочет, и не злоупотребляла временем лорда Шалла. Буквально за час она обзавелась шубкой, новыми сапогами, платьем и штанами. Тарья успела усвоить, что предметы мужского костюма порой способны спасти жизнь. Проректор безропотно оплатил покупки, благо их стоимость разительно отличалась от той, на которую он рассчитывал. В итоге они вернулись в гостиницу до прихода Мартина, даже успели выпить кофе с пирожными. Okay. м м, -м, -м, -м, -м облизала пальцы. «Уже не помню, когда ела такие вкусности». «Дай угадаю!» — лорд Шал хитро блеснул глазами. «В чайной госпожи Моры?» «Именно!» Оборотницу захлестнули воспоминания. Жарко натопленная чайная, крохотные столики на двоих, улыбающаяся хозяйка и прилавок со свежайшими пирожными. Госпожа Мора подавала их поштучно и упаковывала в коробке, Маленькая Тарья иногда забегала в чайную после школы и тратила карманные деньги на чашку ароматного напитка и кулек с булочками со взбитыми сливками. Словом, в гостиницу оборотница вернулась в приподнятом настроении. Она никогда не получала столько удовольствия за день. Престыженный Мартин мялся возле диванчика в холле. При виде лорда Шалла он подскочил и принялся пенять, отчего тратились на гостиницу, не остановились у него. Проректор хмыкнул, но промолчал. Дракон, между тем, снова принялся осыпать комплиментами тарью. Та слушала в полуха и демонстративно не замечала внимания Мартина. Хорошая жена равнодушна к другим мужчинам. А оборотницу и вовсе не волновал флирт. Знала она, чем все заканчивается». Расшаркавшись, дракон вновь помог с вещами, вернул Норману потраченные на номер деньги и перенес в свой дом. «Тепло», — мелькнула первая мысль в голове Тарья. Она с интересом осматривалась и с сожалением отметила. «Драконы жили примерно так же, как остальные расы, но ну, только стены ярче, много вещей из металла и высокие потолки. По словам Мартина, наверху взлетная площадка». Тарья проверять не стала. Пошел снег. Не хотелось продрогнуть. Супругам отвели апартаменты на втором этаже. Норман намекнул, что жена любит засиживаться допоздна, поэтому помимо спальни им досталась смежная гостиная. Там хранилась коллекция разнообразных драконов, статуэток, картин. Даже на росписи потолка реял крылатый ящер. Как они только тут спят, задумчиво поинтересовалась Тарья, разглядывая спальню в оранжевых тонах. Традиции, вздохнул лорд Шал. Ой, оборотница вздрогнула, когда в камине сам собой вспыхнул огонь. Он показался ей необычным, ярче, выше, с голубоватым сиянием. Неужели драконий или Мартин приютил огненного элементаля? «Стихийная магия!» — пояснил проректор и указал на низкое, обитое узорчатой тканью кресло. «Поговорим?» Тарья тяжело вздохнула и подперла спиной дверь. Нервно сцепив пальцы, она медлила, а потом попросила обезопасить комнату от чужих глаз и ушей. Норман выполнил ее просьбу и приготовился слушать. Оборотница тряхнула волосами, скинув иллюзию, и предстала в образе беловолосой хранительницы. Подойдя к кровати, она вперев глаза в покрывало начала с простого. «Я, наверное, последняя хранительница. Способности передаются только по женской линии, а бабушка и мать мертвы. Их убили, теперь я понимаю, по приказу императора Дариуса, вернее, «Мама сбежала и погибла сама, а бабушка...» Тарья сглотнула. «Я больше ее не слышу». «Зачем императору их смерть?» По мнению Нормана, хранителей следовало лелеять, а не уничтожать. «Отказались служить, наверное, но так и так смерть», вздохнула Тарья. «Браслет, который ты мужественно выкрал, дарит безграничную подпитку энергии». Черпает ее из чего угодно, даже из смерти. Лорд Шал чуть слышно выругался. Он начал догадываться. Оборотница поняла по глазам. Но это еще не все. Тарья сняла иллюзию с перстня. С ним можно воскрешать мертвых и ходить между мирами. Нужна самая малость. Принести меня в жертву и открыть врата. Душа перейдет... В перстень. Не придется вечно упрашивать строптивую хранительницу. Кисло улыбнулась оборотница. «Садись!» Норман повторно указал на кресло. «Никто не услышит, а в ногах правды нет!» Однако сам он, вопреки упомянутой поговорке, не спешил опуститься во второе кресло, и недвижной статуей замер напротив камина, сложив руки на груди. Плечо опиралось о столбик кровати. Старинная, с тяжелым балдахином, она казалась постелью королей. Наверняка монарх человеческого государства, в котором оборотница провела большую часть жизни, спал на такой же. Вот император Ангерт? Нет. Разумеется, молодая женщина никогда не видела его спальни, даже не слышала об интерьерах дворца просто опиралась на пристрастие реальской аристократии. Госпожа Наэль как-то отправила юную преподавательницу за будущей воспитанницей. Та отказывалась ехать в пансион. Необходимо было сопроводить строптивицу к месту учебы, вернее, заключения. Тогда татарья впервые увидела быт, отличный от быта оборотней в Мрехе. Все же замок Шаллов специфичен – Никто больше не сидит на подушках и не кутается в шкуры на диванах. Проректор протянула руку, и Тарья помедлив положила ему на ладонь перстень. Иллюзия с легким шипением спала, явив истинный облик артефакта. Норман поднес его к глазам, словно силился загипнотизировать. Как завороженная оборотница наблюдала за тем, как на руках лорда Шалла вздулись вены – а затем искрящимся водопадом скользнули по телу руны. Такие некроманты выводили воском на груди во время ритуалов. Но теперь они возникали извне. Приглядевшись, Тарья поняла — проректор колдовал. Губы не шевелились, лишь остекленевший взгляд выдавал активную работу мысли. «Бездна!» — восхищенно протянул лорд Шал. Он отвел свободную руку назад, и в ней возник жезл. Проректор осторожно коснулся его кончиком камня в перстне. Тот почернел, налился первозданной тьмой, внутри которой, словно грозы других миров, бесновались в сполохе огня. — Нет, Тарья! — покачал головой Норман и бережно, уважительно погладил подушечкой пальца гладкую поверхность камня. Если бы он хотел повелевать мертвыми, нанял бы некроманта. Поверь специалисту в области магии смерти, при нужном количестве энергии и знаний такое не проблема. Нет, ему нужно все. Ты, браслет и перстень. Весь вопрос, зачем Дариусу соединять их воедино? Может, ты просветишь? Чем властителя закрытой империи Прельщает прогулка в бездну? Взгляд лорда Шалла обжигал. Тарья покусывала губу И упорно отводила глаза. Пальцы сжимались и разжимались, Пока костяшки не побелели. «Тарья!» В голосе Нормана прорезались рычащие нотки. Сейчас он как никогда напоминал оборотня. Чуть заострившиеся скулы Характерный властный массивный подбородок, прищуренные глаза с тоненькой едва заметной ниточкой зрачка. Однако и необычный человек. Не поддастся на угрозы. «Решил покомандовать?» — оборотница рывком забрала перстень и вернула на законное место. Новая иллюзия надежно скрыла артефакт от посторонних глаз. Норман впервые видел, чтобы сложное заклинание творили так быстро. Казалось, Тарья не затрачивала никаких усилий. «Так вот», — лорд Норман шал. Оборотница плавной кошачьей походкой обошла вокруг фиктивного мужа и благо рост в истинном облике позволял, ухватила его за ворот рубашки, заставив нагнуться. «Так вот», — шипящим шепотом повторила она, — «Не выйдет!» Оттолкнув проректора, Тарья мило улыбнулась и вольготно устроилась в кресле, скопировав позу Нормана во время первого знакомства. Нога закинута на ногу, рука свешивается с колена. «Право слово! Неужели она настолько глупа, чтобы ему верить?» Тарья мысленно фыркнула. «Ну да, искренняя забота, участие. Лорду Шаллу глубоко плевать на нее». При первой возможности он умоет руки и правильно сделает. Оборотница не видела причин, по которым ему следовало поступить иначе. Брак и хорошее воспитание — вот и все, что их связывает. Спасибо, ушла открытая неприязнь. Только вот, словом, Тарья привыкла к одиночеству, бесчисленным предательствам и скептически хмыкала при рассказах о друзьях, А тем более мужчинах, рискующих жизнью безо всякой выгоды. Одно дело вытащить из сугроба, другое поставить голову под удар. На месте Нормана оборотница бы давно пошла к ректору, и в ультимативной форме заявила о нежелании погибать ради какой-то девицы. Однако лорд Шал от чего-то настойчиво желал помочь. С каждым днем все сильнее, чем признаться, пугал. Тарья не любила поступков, которых не могла объяснить. «И как же тебе помочь, если ты всячески отказываешься от помощи? Врешь?» «Я привыкла делать все сама. Спасибо, но справлюсь. Можешь возвращаться в академию. Не желаю быть настолько...» Она голосом подчеркнула это слово. «Обязанной». Внутри ворочалось глухое беспокойство. Право слово любой здравомыслящий оборотень, хоть трижды женатый, по-настоящему бросил бы проблемную жену, едва услышав о темном императоре. Ни сестра и ни мать она Норману, чтобы так защищать и заботиться. Оставалась выгода, но Тарья не могла ее найти. «Уж как-нибудь сам решу, как поступить, и уж точно счет за услуги не выставлю». Лорд Шал поправил рубашку и шагнул к оборотнице. Странно, но выходка супруги не вывела его из себя. На смену требовательной властности пришла сосредоточенность. Норман по-новому словно видел впервые, смотрел нотарию и убеждался, что она не просто так приструнила первокурсников. Опять-таки сельфоронша прелестила нехорошенькая личка, пусть и мнимая, он почувствовал характер только таких проректор принимал на факультет некромантии, способных убить доверься мне норман положил ладонь рядом с ее рукой, заставив тарью замереть приготовиться к прыжку рассказывай я толком ничего не знаю тряхнула головой оборотница и села нормально как приличествует леди. Только то, что Арону Роншу я нужна, то ли мертвая, то ли в клетке. Теперь ты упомянул императора и его ловцов. Мне страшно, Норман. Зябко поведя плечами, призналась Тарья. И на мгновение прижалась щекой к его руке. Безумно страшно. И я боюсь доверять, потому что... Потому что глупо, — сглотнув, выговорила она. Кругом одни враги. «Но один друг у тебя таки есть!» — улыбнулся лорд Шал. «Темным не сдам. Миром повелевать не собираюсь. Академии хватает по горло. Поэтому успокойся. Ты ничем не рискуешь». Он бережно провел пальцами по ее щеке и попросил рассказать о хранителях. Они редкий вид. Норман только слышал о них, но смутно представлял возможности. Откровением помешал стук в дверь. «Слуга от имени хозяина дома приглашал ужинать».